лавка воскликнул два цветок здесь есть кто позвала бетан <связывал> высказался риннцвинт думаю следует посадить его куда-нибудь и дать стакан воды сказал два цветок если таковой здесь имеется здесь имеется все остальное заметила бетан Комната была заполнена полками, а полки были забиты самыми разнообразными предметами. То, что не поместилось на полках, пучками с темного, утопающего в тени потолка. Всевозможнейшие товары высыпались из коробок и мешков на пол. Снаружи не было слышно ни звука. Бетан оглянулась вокруг и обнаружила причину. «Никогда не видел столько всякой всячины сразу!» — объявил два цветок. И все же есть одна вещь, которая тут закончилась, твердо сказал бетан Откуда ты знаешь? А ты сам, посмотри. Здесь только что закончились выходы. Два цветок повернулся кругом. Там, где располагались дверь и витрина, теперь стояли стеллажи битком набитые коробками причем вид у стеллаейй был такой словно они стояли здесь испокон веков два цветок усадил ринсвенден на расшатанный стул у прилавка и начал с недоверием рыться на полках он нашел ящики с гвоздями и щетками для волос откопал выцветшие от времени куски мыла обнаружил пирамиду банок с расплывшимися солями для ванны к банкам кто то прикрепил довольно грустное и бойкое объявлене Гласящее вопреки очевидному, что соль для ванны самый идеальный подарок. Кроме того, два цветок весь извозился в пыли. Бетан заглянула на полки, висящие на другой стене, и расхохоталась. Ты только посмотри, воскликнула она. Два цветок подошел к ней, а она держала в руках, ну, в общем, это было маленькое горное шале, но оклеенное со всех сторон морскими ракушками. Плюс виновник создания этого шедевра выжег на крышке, которая, разумеется, открывалась так, что внутри можно было хранить сигареты, и наигрывала простенькую дребезжящую мелодию слова «Особенный сувенир». «Ты когда-нибудь встречал что-либо подобное?» — поинтересовалась Бетан. Двацветок покачал головой. Его рот раскрылся. «Ты в порядке?» — спросила она. «Думаю». «Это самая прекрасная вещь, которую я в своей жизни видел!» — отозвался он. Откуда-то сверху донеслось жужжание. Они подняли глаза. С темного потолка спустился огромный черный шар, на котором то вспыхивали, то гасли маленькие красные огоньки. Под взглядами бетаны два цветка он повернулся и посмотрел на них большим стеклянным глазом. Он таил в себе угрозу, этот глаз. У него был такой вид, будто он смотрит на нечто противное его натуре. «Привет!» — сказал два цветок. Из-за угла прилавка появилась чья-то голова. Она выглядела рассерженной. «Надеюсь, вы платить намереваетесь?» — ядовито заметила голова. Судя по выражению лица... Голова с нетерпением ждала возможности не поверить, когда «Два цветок» скажет «да». «За это?» — переспросила Бетан. «Да я бы не купила его, даже если бы мне предложили в придачу целую шляпу рубинов, и...» «Я его куплю... Сколько?» — спешно вмешался «Два цветок» и начал рыться в карманах. Вдруг лицо его вытянулось. «Вообще-то у меня нет денег», — пробормотал он. «Они в моем сундуке, но я...» Голова фыркнула, исчезла из-за прилавка и появилась снова у витрины с зубными щетками. Она принадлежала очень маленькому человечку, почти незаметному за зеленым передником. Человек казался сильно расстроенным. «Нет денег?» — повторил он. «Вы заходите в мою лавку?» «Мы не собирались сюда заходить», — быстро вставил два цветок. «Мы просто не заметили, что она здесь!» «И сначала её здесь не было», — твёрдо сказала Бетан. «Она ведь волшебная, да?» Малыш-продавец заколебался. «Ну, да», — неохотно согласился он. «Чуть-чуть». «Чуть-чуть?» — удивилась Бетан. «Чуть-чуть волшебная?» «Ладно, почти волшебная» уступил продавец, пятясь назад, и, наконец, поскольку Бетан не сводила с него свирепого взгляда, сдался. «Ну хорошо, хорошо! Она волшебная! И я ничего не могу с этим поделать! Эта треклятая дверь, наверное, возникла, а потом пропала?» «Да, и нам не по душе эта штуковина на потолке!» Продавец поднял глаза, нахмурился и исчез за маленькой, завешенной бусами и наполовину скрытой коробками дверью. В течение долгого времени что-то звякало и жужжало, а затем черный шар исчез в тенях. Его по очереди сменили пучок трав, бегущая строка, рекламирующая что-то, о чем Два Цветок никогда не слышал, но что, по-видимому, можно было пить перед сном, латные доспехи и чучело крокодила, на морде которого застыло выражение крайней боли и удивления. Продавец появился снова. «Лучше?» — спросил он. «Хоть какой-то прогресс», — сомнением сказал два цветок. «Но больше всего мне понравились травы». В этот момент Ринсвинд застонал. Он начал приходить в себя.